Глава 3. Идти пешком не пришлось. На выходе нас поджидало транспортное средство без колес. Висящий в воздухе на высоте десятка сантиметров аппарат внешним видом напоминал кабину вертолета, только под габариты двух пассажиров. Дверей не было. Внутри пара кресел, на вид весьма удобных. О том, что это транспортное средство, я догадался без подсказки гида. «Садись, Андрей. Поедем в пункт приема пищи». В одно кресло уселся я, в другом пристроился Шир. Минут пять мчались с приличной скоростью по хорошо освещенному коридору замысловатой формы, размерами метра четыре на четыре полуовальной формы. За это время мне не попалось на глаза ни одного живого существа, ни одной двери. Странно как-то. Обычно именно в коридорах народ кучкуется перекурить или просто поболтать о всякой ерунде. Ответ из на заданный вопрос меня буквально огорошил. Оказывается, обитателем огромной ресурсодобывающей станции было единственное существо — представитель разумной расы прямоходящих рептилий Шиши-Харо. Шир отчего-то называл его генералиссимусом. Странно. Генералиссимусы обычно находятся при своих армиях, а они занимаются всякой непонятной деятельностью. Более того... Рептилоид был единственным разумным обитателем и хозяином всей звездной системы, включавшей шесть внутренних планет, одна из которых была вполне пригодна для жизни и пять внешних газовых гигантов. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух! Наконец мы прибыли к месту назначения. На этот раз относительно небольшой уютный зал прямоугольной формы, Несколько столов и ряд напоминающих шкафы агрегатов неизвестного назначения, стоящих у стены. Сел за стол. Рядом шир. Краем глаза уловил какое-то движение в районе шкафов. Повернулся и увидел летящий в нашу сторону уставленный посуды поднос. Подлетев к столу, поднос совершил мягкую посадку прямо передо мной. Ешь и ничего не опасайся. Все блюда созданы по рецептам человеческих рас «Галактического Содружества». Еда стандартная, без особых изысков, которые могут оказаться для тебя неприятными. Уговаривать меня не пришлось. Есть хотелось так, что слопал бы любые местные изыски и не поморщился. Еда действительно оказалась очень вкусной. Мясная похлебка с корешками и какой-то крупой была восхитительна, особенно в прикуску с пышной лепешкой. Второе блюдо по вкусу напоминало отварные бобы, также с кусочками мяса. Все это щедро полито в меру острым соусом. В качестве десерта сладкая каша, практически аналог земной тыквенной с пшеном. Также присутствовал кувшин очень вкусного то ли сока, то ли компота. Умял все до последней крошки. Порции были немаленькие. И теперь, откинувшись на спинку кресла, я не без удивления взирал на пустой поднос и прикидывал, как вся эта огромная куча харчей смогла уместиться в отнюдь не бездонном моем животе? Шир, а где в данный момент, уважаемый Шиши Харо, почему бы нам не поговорить напрямую о моей дальнейшей судьбе? Знаешь, как-то не очень приятно чувствовать себя в неопределенном состоянии. Хотелось бы знать, что меня ждет дальше, в этом вашем содружестве. Я тебя понимаю, гром, но генералисимус в данный момент. Проходит восстановительные процедуры в медицинской капсуле. Уважаемый Шиши стар, очень стар. Поэтому ему приходится все больше и больше тратить времени на восстановление. Сколько же ему лет? О, мой хозяин вылупился из яйца 930 стандартных циклов назад. Примерно столько же земных лет. Он прожил долгую, насыщенную событиями жизнь. И вот теперь он на пороге перерождения. Сколько ему осталось? никто не скажет кроме самого шиши харо он может протянуть еще столетие или два а может завтра решить что пора от чего же зависит его решение мне вдруг стало невыносимо любопытно это очень сложно гром у представителей расы шинго есть понятие именуемое путь если путь завершен каждый шинго каким то мистическим образом узнает об этом может быть все это тебе покажется странным, но в содружестве сотни разнообразных рас и у каждой свои заморочки. Даже среди подобных тебе людей бывают настолько глубокие противоречия на почве духовных и политических разногласий, что между группами происходят боевые столкновения, столь масштабные, что мировые войны на твоей планете покажутся шутливой потасовкой закадычных друзей. Например, две империи – Арвар и Аратан. В первой преобладают люди с темным цветом кожи. Граждане Второй преимущественно белые, между ними пропасть вовсе не по этому признаку. Арварцы узаконили рабство, а ротанцы его отрицают. Ты даже представить не можешь, что бы с тобой было, окажись ты на территории Арварской империи. Твой мозг изъяли бы из черепной коробки и продали аграфам, а те вырастили бы из него искин. Это было бы весьма мощное устройство». На порядок или даже несколько, производительнее меня. Но тебя это вряд ли бы порадовало, поскольку в процессе выращивания искусственного интеллекта на базе твоего мозга ты, как личность, перестал бы существовать. Но это варварство, людоедство какое-то. Ха, варварство и людоедство. Ашуры, вот где людоеды. Вообще-то в их рационе не только люди, но также представители всех прочих рас, включая собственную. Ужасно злобные, и перед тем, как сажать добычу, долго и с извращенным искусством мучают. Упаси тебя, великий дух, попасть к ним в лапы. И таких примеров по всем мирам Содружества сотни и тысячи. В таком случае непонятно. Что заставило объединиться столь непохожие цивилизации в единое образование? Архи, Андрей, разумные насекомые. Есть в галактике сила, которая не входит в содружество и не вступает ни в какие контакты с ее представителями. Их рои появляются непонятно откуда, с непонятной периодичностью. Мир, попавший под удар роя, обречен. После визита архов планета полностью стерильна от всех форм биологической жизни. Даже бактерий не остается. Существует гипотеза, что архи специально созданы сеятелями, для ликвидации последствий своих неудачных экспериментов по заселению планет живыми организмами. Сетели, Это что за зверь? Стоп, Гром! На этом водная лекция закончена. Сейчас покажу тебе твои апартаменты. Все, что касается взаимоотношений внутри Содружества Миров и прочее, ты получишь во время сна в виде гипнопакета. Отведенные мне апартаменты были огромным домом, который располагался на взгорье. Рядом с приличных размеров озером идеальной круглой формы, на навскидку километров полтора в диаметре. Вдоль озера широкий песчаный пляж, за которым зеленели кроны деревьев. И все это под синим бездонным небом с самым натуральным солнцем в зените. Это одна из рекреационных зон станции. Купол диаметром 15 километров в пересчете на земные единицы измерения. В данный момент наша база находится в открытом космосе под защитой от агрессивного космоса, бронё километровой толщины, из прочнейших композитных материалов и мощного электромагнитного поля, — пояснил Шир. А небо и солнце — всего лишь искусная голография, неотличимая от естественных объектов. Солнце светит, греет и движется по небу с заданной скоростью. Сутки здесь примерно 23 земных часа, так что неудобств в плане суточных биоритмов у тебя не должно возникнуть. Ночью светят звезды, по желанию можно устроить дождь, снегопад или даже бурю, но хозяин предпочитает теплую солнечную погоду. Мне тоже нравится, когда тепло, хоть я родился там, где большую часть года погода людей теплом не радует. Вот это технологии! Куда там эфирным городам Циолковского? Это же чудо какое-то! Сам дом при ближайшем рассмотрении был возведен из дикого камня или удачной его имитации, но широкие окна и вьющиеся по стенам зеленые растения сглаживали громоздкость строения. Внутри просторный холл, кабинет, две спальни, столовая с пищевым синтезатором. Ванная комната с ванной-бассейном размерами 10 на 10 метров трехметровой глубины. После обстоятельного вводного курса я стал уверенным пользователем многочисленных хитроумных штучек, коими было буквально нашпиговано мое жилище. Теперь я самостоятельно мог накормить себя, посетить туалет, помыться, даже музыку послушать или фильм посмотреть, но лишь из того, что Искин смог извлечь из моей памяти. Оставшись в одиночестве, под легкие песенки шведской группы Абба побрел на кухню. Несмотря на то, что совсем недавно поел, что называется от пуза, голод вновь проснулся со страшной силой. Автомат по выдаче еды мог пока что порадовать всего парочкой комплексных обедов. По уверениям Ширы еда была вполне сбалансированной для человеческой расы, без ненужных эстетических заморочек, способных вызвать рвотные позывы у неподготовленного индивидуума. Попробовал оба. Да так увлекся, что съел практически все. Ну, я и обжора. Интересно, куда это все проваливается? После столь обильного приема пищи тяжести в животе не ощущал. И потребности посетить туалет также не испытывал. Наоборот, организм чувствовал себя отдохнувшим, накормленным и требовал действий. Вышел из дома и бодро сбежал с горки к берегу озера. За все полгода пребывания в море Никому из экипажа так и не удалось ни разу искупаться. Обливались водой, растягивали брезентовый бассейн на палубе. Но это все не то. Истинное удовольствие от морской воды получаешь, когда имеешь возможность проплыть в полную силу хотя бы пару сотен метров. Скинул комбинезон и полностью в неглиже, а кого стесняться, до вечера плавал, плескался как пацан и загорал под лучами ненастоящего, но вполне себе приятного солнца. Когда местное светило склонилось к горизонту, вернулся в свое временное жилище. Плотно перекусил и завалился в кровать одну из спален. Общение с эскином и водной процедуры отвлекли меня от грустных мыслей. Однако теперь, лежа в постели, на меня накатило, да так, что скулы свело и ужасно захотелось набить кому-то рожу. Негров не любил еще на земле за наглость, распущенность и вседозволенность. Моего однокурсника отчислили с факультета за то, что дал в морду синегальцу, пристававшему к его девушке на дискотеке. Это и еще много подобных историй гуляло из уст в уста в студенческой среде. Защитить честь и достоинство свое или твоих знакомых, врезав по губастой черной рожи или крючконосой арабской, считай получить волчий билет на всю оставшуюся жизнь, если не успел вовремя сделать ноги. Я вовсе не привержен какой-либо теории превосходства одной расы или нации над другой, но из всех когда-либо встреченных мной иностранцев близко не сошелся ни с одним. Даже студенты из стран социалистического содружества были себе на уме, только вьетнамцы вызывали уважение и симпатию за стойкость и непримиримость в борьбе с американским империализмом, но с этими также не срослось из-за их любви к «жареной селедке», Вонят, который во время готовки распространялось по всей общаге. Оно вроде бы как попадание в развитый мир будущего. Мечта любого продвинутого обитателя Земли. Технологии, с которыми мне уже довелось столкнуться, потрясают. Но то, как это случилось со мной, врагу не пожелаешь. Товарищи по команде мертвы все до одного. Шир все-таки показал мне изображение людей с белой кожей, из разбитых гибернационных камер до земли не добраться, а там мама, больной отец, сестренка несовершеннолетняя не пропадут, но будут сильно переживать, как бы с отцом чего плохого не случилось. Теперь моя задача — устроиться в новом мире как можно лучше, чтобы в конечном итоге получить возможность вернуться домой. Приняв решение, немного успокоился, еще немного покрутился в кровати и сам не заметил, как уснул. Наутро проснулся с тупой болью в голове. И скин в образе неприметного мужчины указал рукой на тумбочку рядом с кроватью. На ней стоял обыкновенный граненный стакан Веры Мухиной, наполненный по самый ободок зеленоватого цвета жидкостью. «Выпей, Гром, станет легче. И не волнуйся, ты здоров, а легкая боль в голове – последствия гипнотического воздействия на твой мозг. Полежи с полчасика, скоро ощутишь радость познания». К сожалению, это всего лишь небольшой информационный пакет. Вот когда тебе установят нейросеть и соответствующие импланты. В полной мере познаешь всю полноту возможностей гражданина содружества с высоким уровнем интеллекта. Ладно, не стану мешать. После этих слов Шир растворился в воздухе. Напиток на вкус оказался вполне приятным. Похоже на березовый сок, только с легкой кислинкой и ненавязчивой горчинкой. Выпил и без сил рухнул на кровать. Думал, вырубит, но не случилось. Буквально через пару минут боль начала отступать, а на меня будто из рога изобилия посыпались неведомые ранее знания. Поначалу растерялся от обилия непонятных образов и понятий, сопровождаемых туманными объяснениями. Но вскоре знания начали укладываться в мозгу таким образом, будто я уже давно ими владел. Класс! На Землю такую технологию... Любой студент получил бы возможность изучить базовые знания не в течение долгих лет, а за семестр или два. А потом твори, выдумывай, пробуй. Все зависит от твоего таланта и желания познавать неизведанное. Место, в котором мне довелось оказаться не по своей воле, называется «Галактическое Содружество». Оно насчитывает более ста тысяч миров и, по сути, не является единым государством. Количество видов разумных подвидов рас и этносов буквально зашкаливает. Есть обычные люди с разным цветом кожи, разрезом глаз и прочими физиологическими отличиями. Их объединяет способность к скрещиванию и рождению жизнеспособного потомства. Есть гуманоидные расы, внешне неотличимые от людей, но функция межвидового скрещивания с людьми отсутствует. Огромное разнообразие разумных рептилий, насекомых, рыб, головоногих моллюсков и даже механоидных видов. Одни цивилизации обитают исключительно на своих родных планетах и в космос выходят неохотно. Другие ведут активную экспансию с целью расширения жизненного пространства. Третьи вовсе отказались от жизни на поверхности планет и ведут кочевой образ жизни в ульях космолетах. Казалось бы, сотни тысяч освоенных миров – это очень много. Но в галактике около 300 миллиардов звезд, из которых благодаря старателям древней расы сетелей как минимум 10% имеют пригодные для жизни планеты. И еще 50% обладают потенциалом для создания планет с благоприятными условиями. В основном это желтые карлики, типа нашего Солнца, а также оранжевые и красные карлики. Процесс реформирования весьма трудоемок, поэтому в данный момент обитатели Содружества в большинстве своем предпочитают путь экспансии. Помимо официальных миров, входящих в Содружество, существует своего рода «вольница», именуемая «фронтир». Специфическое образование отделяет миры Содружества от неизведанных, порой весьма опасных, неосвоенных районов галактики. Это прибежище всякого сброда, не желающего принимать законы Содружества». Здесь множество пиратских кланов со своими базами и целыми флотами, промышляющих на оживленных транспортных путях. ошибка было бы считать их кучка бродяг – это хорошо организованные и часто оснащенные новейшими образцами техники сообщества. Коррупция среди чиновничества, содружества позволяет пиратам вольготно чувствовать себя. Помимо пиратов на обитаемых планетах Фронтира живут обычные люди. Эти миры не входят в состав «Содружества», и живут по своим законам, часто весьма странным. Обитатели платят пиратам откупные за защиту, ведут с ними торговые операции и неудобств от беспокойного соседства не испытывают. Всем членам содружества в той или иной степени доступны ключевые технологии, доставшиеся от древних рас. Генератор гравитационного поля переменного вектора. Ключевая технология, без которой было бы невозможно создание гиперпривода, а также обеспечение на космических кораблях и станциях силы тяготения, пригодной для жизни разумных существ. В некоторых источниках подобные устройства также называют генераторами переменной пространственной метрики. Гипердвигатели позволяют совершать быстрые перемещения между удаленными друг от друга на десятки и сотни световых лет мирами. Нейросети Имплантируемый в мозг разумного, высокотехнологические устройства, своего рода электронно-вычислительные машины огромной мощности, позволяют осуществлять доступ к управлению сложным внешним оборудованием, в том числе и скинами, посредством встроенного нейроинтерфейса. и Искины – супермощные вычислительные устройства, посредством которых осуществляется управление гипердвигателями, медицинскими капсулами, экономической составляющей и инфраструктурой городов, планет и целых звездных систем. Помимо этого, искины широко применяются в военных целях как для обороны, так и для нападения. Меня, как выпускника физфака, весьма заинтересовал принцип работы гипердвигателя. Оказалось, все довольно просто. Это устройство посредством гравий-генераторов создает перед космическим кораблем область искривленного пространства. Иными словами, потенциальный колодец, по которому он как бы скатывается, получая ускорение. Мюнхгаузен оказался в очередной раз прав. Вытащить себя из болота вполне реально. Впрочем, тут никакого противоречия законам сохранения. Энергии уходит пропасть. Ее вырабатывают термоядерные реакторы, расположенные на борту корабля. Тут важен еще один момент. Разгон для прыжка из одной звездной системы в другую должен происходить в относительной близости от массивного космического тела. Например, газового гиганта. Параметры небесного тела учитываются и скином корабля в качестве раперной точки для расчета скорости, необходимой для прыжка и координат точки выхода. По достижении кораблем скорости примерно 2 десятых от скорости света гиперпривод меняет вектор гравитационного воздействия на противоположный. Происходит так, будто спускаясь с горы, перед вами вдруг из ниоткуда возникает каменная стена. Казалось бы, авария со смертельным исходом неизбежна. Для лыжника – да. Для космического корабля – нет. Врезавшись в стену, именуемую потенциальным пределом, корабль как бы пробивает межпространственную границу и оказывается в гиперпространстве. Что такое гипер и с чем его едят, я так досконально и не понял. Не хватает базовой подготовки. Что-то связано с теорией струн. Перемещение в гипере из одной точки пространства в другую происходит не мгновенно, занимает какое-то время. Как для стороннего наблюдателя – так и для находящихся на его борту разумных существ. Сам корабль, заключенный внутри силового кокона, генерируемого специальными устройствами, продолжает оставаться в трехмерном пространстве. Если бы не было защиты, его мгновенно размазало по траектории движения, а так звездолет успешно перемещается из точки А в точку Б. По прибытии радостные пассажиры покидают борт судна, обнимаются и целуются со встречающими их родственниками и близкими. Стоит отметить, существует еще два способа быстрого, практически мгновенного перемещения между звездами. Стационарные порталы древних выглядят, как незамкнутые огромного размера кольца, через которые можно сразу же, без потери времени, попасть к другим, таким же кольцам. В свое время в галактике существовала развитая сеть подобных устройств, к настоящему времени осталось их незначительное количество. Хоть принцип действия стационарных порталов изучен, но строить подобные сооружения никто в содружестве не торопится из-за их феноменальной дороговизны. К тому же гипердвигатель – реальная альтернатива громоздким кольцам. За услуги по перемещению через стационарные порталы взимается разумная плата в пользу контролирующего района, где находится то или иное кольцо государственного образования или частной компании, его арендующей. Также во Вселенной существуют червоточины. Это стационарные переходы, привязанные к массивным планетам, звездам и черным дырам. Природа их слабо изучена. Они возникают стихийно. Какие-то могут существовать мгновения, другие считанные дни, третьи, многие годы, даже миллионы и миллиарды лет. Есть способы установить приблизительный срок оставшегося времени существования той или иной червоточины, но координаты точки выхода устанавливаются исключительно эмпирическими методами. То есть посылается корабль-разведчик часто с билетом в один конец, поскольку не каждая червоточина позволяет вернуться обратно. В устройство эскинов и нейросетей я особо не углублялся, чтобы окончательно не сломать мозг. Для меня достаточно общения с одним из представителей славной когорты искусственных интеллектов по имени Шир. А что касается нейросетей, появилось понимание – что рано или поздно мне придется обзавестись подобным устройством, чтобы стать полноправным гражданином Содружества. Интересно было узнать про технологию медкапсул. Оказывается, принцип их действия универсален практически для всех белковых организмов Содружества. отличие лишь в размерах и типах расходных картриджей. Пациент помещается в капсулу соответствующего размера, заправленную подходящими именно для его белковой формы брикетами с необходимыми для восстановления расходными материалами. В капсуле также находится сосуд со специальным гелем, содержащим мелкие биотехнологические организмы, именуемые нанороботами, наноботами или нанитами. Размером они меньше вирусов, а бактерии для них как земля для искусственного спутника. Гель полностью обволакивает тело больного. Наниты через поры кожи и иные отверстия проникают внутрь организма, после чего под управлением специального искина Который, в свою очередь, находятся под контролем медтехника соответствующего ранга. Осуществляют сканирование тела больного. Далее проводится комплексная очистка от вредных микроорганизмов, веществ и необратимо поврежденных клеток. Параллельно выполняется считывание информации о ДНК пациента. Затем на основе полученных данных производится полный или частичный ремонт организма. Материалом служат расходные картриджи. Все необходимые вещества доставляются миллиардами нанитов в нужное место микроскопическими дозами. Специальные капсулы позволяют даже избавить от старости. Однако количество курсов омоложения ограничено специфическими особенностями той или иной расы разумных. Что касается вида Homo sapiens, можно растянуть срок нашей жизни до 300-350 лет. И это будет не старческое прозябание в одрехлевшем теле а полноценная здоровая жизнь с сохранением детородной функции и прочими приятными возможностями. Для содружества наличие медкапсул – нормальное явление. Здесь перенаселение обитателям не угрожает. Космос огромен, и местным есть куда расширяться. На Земле по причине ограниченности жизненного пространства в массовом виде подобное не прокатит. Ну, если только для избранных, и за не просто большие, а гигантские суммы. Что касается самого содружества – Тут сплошные непонятки. Казалось бы, куча абсолютно непохожих, а подчас несовместимых видов разумных рас и народов. Многие государственные образования периодически воюют друг с другом за ресурсы, за жизненное пространство или просто из-за несхожести политических взглядов, и вдруг единая валюта, единый свод законов, регламентирующий взаимоотношения между гражданами разных государств содружества, единая судебная система на нейтральных территориях. Более того, существует институт нейтральных наблюдателей за военными конфликтами между различными государствами Содружества, а также Кодекс ведения войн. К примеру, во время атаки на планеты нельзя применять оружие массового уничтожения. Гражданское население должно нести минимальные потери и много-много других подобных ограничений. На мой вопрос Шейр ответил. Инсектоиды, о которых я уже как-то упоминал, Существует единственная угроза в галактике, которая не позволяет разумным уничтожить друг друга в пламени междуусобных войн. Периодически гигантские рои этих тварей появляются непонятно откуда. Для них кодексы Содружества не писаны. Оказавшиеся на пути роя планеты буквально опустошаются от любой органики. Как только следящие станции зарегистрируют приближение этих тварей к границам Содружества, прекращаются все взаимные распри. Все средства уничтожения бросаются навстречу незваным гостям. Последний раз подобное случилось 178 циклов назад и продолжалось более полувека. Насекомые превратили в безжизненную пустыню 220 густонаселенной планеты. Полностью уничтожена инфраструктура трех сотен звездных систем. В боевых столкновениях флотов потеряно десятки тысяч тяжелых кораблей и множество мелких. Уничтожено около 500 миллиардов разумных. Ух ты, вот это масштабы! Мы там на своей земле грыземся непонятно за что. А тут такая опасность. Вообще-то анализ твоих воспоминаний позволяет сделать вывод о том, что твой мир обречен на самоуничтожение. Почему ничего подобного до сих пор не случилось, есть лишь одно объяснение. Этого не допускают арварцы. По ряду косвенных признаков, допуская даже возможность их сговора с вашими правителями. Получается... Посуд ваш мирок гром. Поэтому какое-то время ядерная война вам не грозит. Но это до поры до времени. Как только о существовании земли и интеллектуальном потенциале его обитателей узнает еще кто-нибудь, к примеру, аратанолиагры, разгорится отчаянная драчка. Как следствие, ослабнет контроль, и в этот момент сами земляне могут наделать разных глупостей. Да, успокоил кристаллический аналитик. Получается, нет худа без добра. Пока здешние негритосы получают перманентный гешефт в виде рабов и производных для создания искинов, обмена ядерными ударами не случится. Возьмем на заметку. Еще в течение недели я пребывал в состоянии ничего не делания. Наконец Шир сообщил. «Андрей, завтра утром хозяин готов к встрече с тобой».